Глава четырнадцатая. Королевская битва. Полуфинал длился куда дольше, чем я предполагал, да и получился намного интереснее. Первый час я даже смог поспать, потому что на экране смотреть было особо не на что. Ребята просто копошились под куполом. Случилось несколько стычек, большей частью с Трубецким и еще парочкой балбесов. Противники быстро осознали, что ни одного нет сферы и разошлись. Были и те, кто целенаправленно выносил оппонентов. Лютовали парень из Казанского института, две близняшки из Питерского и ещё один пацан с Московского. Остальные прятались и убегали. С этими сферами тоже не лучше. Их раскидали как попало, а подсказок, где искать, даже не думали оставить. Как показала Лора... Одну вообще закопали под зелью, и найти её едва ли представлялось возможным. Конечно, от артефакта немного фонило, но на глубине в метр это ощущалось слабо. Я даже сомневался, что в финал пройдут все восемь человек. Первую сферу нашёл Дима, и Лора поспешила меня разбудить. И, конечно же, всех мигом оповестили по громкой связи. И тут началось. Кто-то расчехлил заклинания поиска, другие принялись мониторить Бердышева через энергетические спектры, примерно как Лора. Короче, Дима внезапно стал самым популярным парнем в округе, и к нему тут же ринулось сразу десять человек. «Костылев Вячеслав нашел сферу!» — вновь раздался голос Белозерова. Потёмкина Виктория нашла сферу!» Вот теперь куда интереснее. Некоторые призадумались. Кому лучше направиться? Кто слабее и у кого легче отобрать сферу? Но тут же встала и вторая проблема. Много кто из студентов решил попытать счастья в драке. И как бы не получилось, что за сферу придётся драться с кучей противников. Метеорит для полуфиналистов. После того, как объявили, что Миша нашёл сферу, Кутузова улыбнулась. пазер по-доброму сказала она, прислонившись спиной к широкому стволу. Сейчас она находилась в пяти метрах над землей, на ветке одного из деревьев и поглядывала на других участников. Такая стратегия ей была не в новинку, и никаких сложностей она не испытывала. Отец готовил ее к подобному еще с пеленок. «Запомни, Машенька», — говорил генерал Кутузов, «если оказалась в ситуации, когда каждый сам за себя, Но у всех есть одна цель — запомни, не паникуй. Он любил в этот момент держать дочь на коленках и гладить ее по голове. А она сидела и болтала ножками. Годиков ей было лет пять от силы. — Ищи временных союзников, — говорил отец. — Ни один, если он не полный балбес, не откажет тебе. А еще держись подальше от открытых мест. Выйдешь в поле и полетят твои колочки по закоулочкам. Кстати, не помнишь, из какой это сказки?» «Папа, не отвлекайся», — твердила ему маленькая Маша, продолжая болтать ножками, которые еще не доставали до пола. «Да, деточка», — улыбался Кутузов. «И не зевай, когда вы доберетесь до цели. Тут обстоятельства могут быть самые разные. А какие?» «Поятку, да знаю. Вдруг вы захотите покромсать друг друга в капусту. Так и что делать-то? Ну, если дело идёт к драке, то бей в морду первой. А потом лупи ногами, пока ему не надоест кричать». Маша всегда вспоминала отцовские наставления с улыбкой и мысленно благодарила за советы. Маленькие девочки о ней пригодились не раз и не два. Она знала, что делать и у неё имелись на примете несколько союзников. Возможно, кто-то из специалистов попадётся ей на глаза. Но Маша знала, что эти господа — самодовольные нарциссы и точно не захотят объединяться с ней. Скорее ударят в спину, чтобы выкинуть Кутузову из универсиады. Но у неё всегда был запасной план. Когда их развозили по периметру, она запомнила, что Света вышла перед ней. Идеальный партнер. Уж она-то шарит в тактике, как никто. Конечно, можно найти Женю Фанерова, но он настолько нестабилен, что с ним будет сложно. Даже если учесть, что достать сферу вместе куда проще. «Ну, нахрен!» — улыбнулась она, представляя, как Фанеров приносит ей сферу в зубах. Пришлось ограничить энергетическую ауру до минимума. Этому приёму тоже её обучил отец ещё в далёком детстве. Хороший военный, без него как без рук. Но вот маг-истребитель не сильно нуждался в нём. Маша направилась в примерную точку входа Нахимовой. Она понимала, что будет сложно найти девушку, если только та сама не захочет действовать рука об руку. К счастью, Кутузовой удалось нащупать энергетический след. Правда, немного не в том месте, где находилась Нахимова. Выбора не было, и Маша отправилась туда, надеясь, что Света не умеет скрывать энергетический фон. И вот она добралась до полянки, по которой словно вихрь прошёлся, а в центре сражались двое. «Ну еб ты!» — вздохнула Маша. Против Светы сражался Трубецкой. Маша выбежала из кустов и встала рядом с Нахимовой. «Э, -э Кутузова, тебе чего надо?» — возмутилась Света. Этот козлина мой. — Как насчет замочить его вместе? — без раздумий предложила Маша. — читаешь мои мысли. Обе девушки кивнули друг другу и начали окружать Трубецкого. — Так, стоп! — поднял он руки. — Как насчет объединить силы? Конечно, на ваших условиях. Маша понимала, что Трубецкой далеко не слабак, да и в тактике он вроде как неплох. Его опыт как мага-истребителя был поистине огромным, Не зря он прободал сутками в дикой зоне. «Что скажешь?» — спросила Света. «Надо подумать», — протянула Маша. Они на время убрали оружие. Суть Альянса проста. Сперва они находят две сферы, а потом решают, что делать дальше. Либо разойтись, либо сражаться с тем, кому не достался артефакт, либо искать дальше, при условии, что шары еще оставались. В итоге решили обсудить все, когда найдут две штуки. Трубецкой сначала удивился, почему две сферы, а не одна. Но Маша со Светой понятно объяснили, что если у одного из них будет артефакт, то остальные двое не дадут третьему уйти. Всё просто. Выбор пал на Костылёвич Слава, который нашёл сферу пять минут назад. Он не из Киима, так что его не жалко. Маша быстро поняла, что Света прячется не хуже, чем она. Трубецкому выпала роль приманки. Не скрываясь, он шагал по лесу, картинно громко кашлял, доматерился, да когда запинался о корни. Девушки скрытно перемещались по обе стороны от него. Им удалось заманить в ловушку шесть студентов, трое из них в ранге специалист. Всё прошло в точности по наставлениям генерала Кутузова. Они выпрыгивали из кустов и метелили бедолагу, пока ему не надоедало кричать. Тут же они узнали, что если противника вырубить, его засосёт под землю, а в воздух ударит луч света, чтобы оперативная группа нашла проигравшего. Всё же я понял, для чего выбрали такое испытание. Тут проверялась смекалка, стратегия и коммуникативные навыки. И Маша со Светой справились на ура. Были бы они чуть помягче с участниками из других институтов, но что поделать? Женщины. Эх, каждую минуту Королевская битва становилась все интересней и интересней. Метеорит для полуфиналистов. Дима, как и Маша Кутузова, также не нервничал. В отцовском поместье имелся собственный небольшой метеорит, где они с братом и Андреевым отрабатывали стратегические уловки. Он знал, что отец с женами наблюдает за ним, так что пора бы показать, что уроки Андреева и преподавателей Киима прошли не зря. Да и сам Дима много читал военных книг по тактике, тех же Кутузова и Суворова. Он не обладал качествами и способностями своих друзей-товарищей, за которые их называют одарёнными, гениальными или избранными. Нет, он был самым заурядным трудягой. Да, отец в свои года считался очень грозным противником, и это признавали даже самые сильные маги. Но до него, Диме, ещё расти и расти, тренироваться и тренироваться. Нынче ему оставалось только полагаться на смекалку и на родовой меч. Сферу Бердышев обнаружил через час после того, как зашел в купол. Он не стал вынюхивать ее по энергетическому фону, а решил поискать следы тех, кто сферу прятал. Какими бы сильными и ловкими не были организаторы, сферы прятали даже не преподаватели, а волонтеры в ранге мастер. Конечно, они заметали за собой следы, но не все. Андреев очень трепетно относился к этому. Всё же они часто выслеживали монстров, когда Дима ещё не обладал магией. Сферу спрятали на верхушке дерева, в гнезде. Как он понял, что с там? Полное отсутствие птиц. Гнездо располагалось на тонких ветках, а гнездо было слишком большим, чтобы там реально жила пернатая. Также Бердышев обнаружил рядом с деревом потревоженный мох. Наверное, организатор постарался. Дима решил проверить и не прогадал. Но сразу брать сферу себе дороже. Стоит ему коснуться сферы, как его мигом выдаст голос Белозерова. Ну уж нет. Он лучше расчистит себе путь. Дима понимал, что его рано или поздно отследят по энергии. Так что почему бы не подготовить парочку ловушек? А Дима хорош. Быстро выкопал пару ям, используя магию земли, засыпал листвой, понаделал кучу простейших ловушек из подручных материалов. Чтение книжек явно не прошло даром. Когда же к нему сунулся первый претендент на сферу, я даже улыбнулся. Дорогой Арнольд, как ты умудрился? здоровяк пьор как танк. А Дима и не прятался, стоял в пятидесяти метрах от противника. «Ставлю на Диму», — хмыкнула Лора. «Я тоже ставлю на него», — сказал я вслух. «Что?» — удивился Асай появляясь в салоне автобуса. «Да вот, думаю, кто победит, Дима Бердышев или Арнольд?» — кивнул я на мониторы. «Хм, ставлю на Арнольда!» — улыбнулся Рей. Жаль, что преподаватель не в курсе ловушек. Арнольд сам по себе не слишком сообразительный, и стоило ему сделать пару шагов, Как он угодил в первую же растяжку. Не успел он испугаться, как его за ногу подкинуло в воздух. Дима уже тут как тут размахнулся и оглушил его поленом. Да, чисто и изящно. Через пару минут к нему пожаловал второй клиент. Парень из Казанского института. Он думал зайти Диме со спины, но ухнул в яму. Полено тоже нашло героя. «А бердышев хорош!» — кивнула Сайерой. Двоих убрал практически без боя. «Поздравляю с победой в паре Кузнецов-Кун!» Пока мы раскланивались, Белозеров объявил. «Лепестков Арсений получил сферу!» «Что-то новенькое!» Мы с Рэем повернулись к экрану и увидели, как Дима лежит без сознания, а рядом возвышается парень из Московского института. Пришлось подключать болванчика, чтобы он перемотал момент, когда Бердышева обвели вокруг пальца. «Не думала, что тут будут настолько хорошие маги», — заметила Лора. А всё дело в том, что Лепестков умел сливаться с окружением. И стоило Диме расслабиться, как он напал на него со спины. К ним уже мчался сумасшедший Фанеров. Как же забавно было наблюдать, как один пытается нагнать другого за несколько сотен метров до купола. Женя не отставал. И если бы у него было ещё метров десять то бы не поздоровилась. Но тот поднажал и выбежал за границы купола. «Сука!» — заорал во весь голос фанеров, подняв голову в небо и смешно растаяв руки. Это я прочитал по его губам. Так появился второй претендент на победу в универсиаде. Автобус встретил второго финалиста. «Эх, думал, буду первым!» — хлопнул он себя по коленке, заходя в салон. «Давно ты тут?» «Да уже как час», — зевнул я. «Не ври. Мы начали полтора часа назад». «Ага», — лениво кивнул я. Парень сел и больше не произнес ни слова. Прошло еще около четырех часов. Действие опять затягивалось. И я решил еще немного вздремнуть. Тех, кто выбывал из турнира, отвозили прямиком в Киим, либо в Лазарет. А тем временем у Машейко появился один шар. Его они отжали у Костылёва, которому неплохо так накостыляли. К несчастью, Вика умудрилась потерять сферу, но успела отступить, не получив серьёзных ранений. Два студента из Питера тоже объединились и кошмарили остальных. До тех пор, пока не встретили на своём пути студента из Казанского универа в ранге специалист. Он в два счёта раскидал обоих, забрал сферу и направился к выходу. И тут на его пути встал Женя Фанеров. Эх, жаль, не было звука. Опять битва. Фанеров не перестаёт меня удивлять своим мастерством магии меча. Они сражались недалеко от границы купола. Судя по выражению лица, противник Фанерова изрядно прифигел от напора противника. Подгадав момент, он просто бросился бежать к границе и тоже успел выбежать. Тут уже я не выдержал и рассмеялся в голос. На меня покосился Лепестков, хмурый, как мумия. «Ну смешно же, нет?» «Клоун!» — фыркнул он и отвернулся. «Странный тип». А Фанеров тем временем так сильно ударил по дереву, что растение вырвало с корнем. Женя сплюнул и убежал вглубь леса. Стадион Кима В действиях сына граф Юрий Анатольевич Трубецкой не видел ничего хорошего. Зачем он объединился с этими бесполезными девками? Да еще и выступал в качестве наживки, на которую нападают. Да, Кутузова и Нахимова хорошие бойцы, но его сын не отставал, вполне неплохо сражаясь и в одиночку. Граф верил, что при желании Марк мог бы и один справиться против двух девушек. Его порадовало, что отпрыск Бердышева выбыл «Слабак». Так ему и надо. Пока испытание затягивалось, Юрий Анатольевич решил спуститься в буфет. Там было довольно людно, но ему удалось протиснуться через толпу таких же аристократов, как и он. Жаль, что ни с кем не поругаться. Тут на кого ни глянем владелец судостроительных заводов, строительный бизнесмен, производитель военной техники. Рубицкой старался держаться достойно, но и не натыкаться на крупных рыб. Тут стоял банкетный стол, к которому мог подойти любой. «Бокал вина», — сказал он официанту, и через секунду у него в руке плескался напиток. Следом ему на глаза попался тот, кого он больше всего хотел увидеть и поиздеваться. «Жаль, твой пацан так быстро выбыл», — — обратился он к графу Бердышеву, который стоял один. — А, только и кивнул тот в ответ, и отвернулся. Такое обращение не понравилось Трубецкому, и он продолжил. — Наверное, стоило лучше учить его, и он бы смог. Хотя о чём это я говорю? Полуфинала с него достаточно. Можешь гордиться, сынулей Бердышев повернулся к нему абсолютно спокойный. «Тебе напомнить, как ты просил помощи у друзей, чтобы победить в войне со мной?» Ростислав Тимофеевич слегка улыбнулся. «Жаль, что у тебя ничего не вышло». «Это удар ниже пояса, по крайней мере, для графа Трубецкого». «До меня дошли слухи, что ты активно помогаешь Кузнецову», — перевел он тему. «Не думал, что его кони до сих пор популярны». «Как видишь», — пожал Бердышев плечами. Глядишь, скоро и тебя догонят. — Но это мы еще посмотрим. — Слушай, а тебе чего надо? Просто подошел поглумиться над моим сыном? — спросил Бердышев, не меняясь в лице. — Я подошел напомнить, что скоро ты потерпишь поражение, как и твой сыночек. «Удачи — Удачи! — кивнул граф и отвернулся. Торбецкой понимал, что в открытую вызвать на дуэль Бердышева не самая правильная тактика. Да и сражаться сейчас в открытую оба они не рискнут. Всё же это сочтут за плохой тон на мероприятии. Выходка будет стоить репутации обоим. Он отошёл в сторону, залпом выпил бокал и позвонил в Москву. — Так, Женя, слушай меня внимательно. «Сейчас собираешь людей и едешь к поместью Кузнецова. Там у него деревенька имеется, но ты сам знаешь. Думаю, пары сожженных домиков и нескольких убитых лошадок будет достаточно». Немного подумав, Трубецкой добавил. «Ну и, конечно, ликвидировать всех, кто подумает рыпаться». <связывая> <связывая> «Юрий Анатольевич, прошу прощения, но зачем?» — заикнулся командир родовой армии Трубецких. «Потому что я так приказываю!» — прошепел граф. «Этот щенок в последнее время слишком много о себе возомнил. Пора показать, что не все так радужно». «Но я слышал, что его слуги...» «Женя!» — Трубецкой вздохнул. «Мне передали, что они улетели в Широкого поболеть за своего любимого господина». «Дом и окрестности полностью в нашей власти. Разве что пара конюхов, да и армия, которая состоит из новобранцев. Ну, возьми побольше людей. Что я тебя учить должен?» «Есть!» — ответил командир, и Трубецкой повесил трубку. Граф потер переносицу и прикрыл рот ладонью, чтобы никто не увидел его хищной улыбки. Если в данный момент нападать на Бердышева слишком рискованно, то на его любимчика почему бы и нет. Его поместье как на ладони. Очень уж ему хотелось сорвать на ком-нибудь гнев. Кузнецов подойдет. Но он же всего лишь какой-то барон и вассал ничтожества Бердышева. Нас в автобусе было уже трое. М да, скучновато, конечно пробубнила Лора. Она сидела рядом, закинув ноги на сиденье спереди. Они уже два часа бродят. И впрямь действительно ноль. Появился еще один альянс, но толку от него. Трое студентов из Московского, Казанского и Якутского институтов объединились. Но они быстро бросили шарахаться по лесу и устроили привал. Развели костер и расставили ловушки вокруг стоянки. Один из них неплохо владел радар магией, которая, как я понял, предупреждала о приближении всего живого в радиусе ста метров. Наконец показались им монстры, которые обитали в метеорите. Мелкие змеи вились под ногами у двух сражающихся студентов. Какая скука! Группа Маши, Светы и Трубецкого продвигалась к центру. Переславская Виолетта нашла сферу», — прогремел голос Белозёрова. «Ага, наконец-то начался движ. Обе группы рванули к девушке. Плюс ещё шесть одиночек забегали. И похоже, что все участники, кроме меня и Света с Машей, решили, что нашли себе идеальную жертву». Поместье Кузнецовых «Ух, как красиво увернулся от удара московский студент!» все же ранг специалист а не ухры мухры но его противник студент киима тоже неплохо владеет мечом если не лучше кажется он теснит противника но что это посмотрите лепестков арсений студент московского института провел обманный маневр и решил отступить умный ход особенно когда у тебя уже есть сфера и поздравляю «У нас третий участник финала!» Боря сидел в глубоком кресле с большой корзиной попкорна и во все глаза смотрел универсиаду. Гена сидел на спинке и тоже наблюдал за происходящим со странной осмысленностью в глазах. Иногда Боря давал голубю попкоринку, и тот с аппетитом принимался ее клевать. «А мне даже нравится быть одному!» — довольно сказал мальчик и радостно прокричал. «Я могу делать, что хочу!» Когда вернутся Трофим с Марусей, он сделает грустное лицо и пустит скупую слезу, мол, «Как вы могли оставить меня одного?» Ха, хотел бы он посмотреть на их лица. Нет, ему страстно хотелось полететь в Красноярск и своими глазами поглядеть на Киим, где учится Миша, и на стену, за которой располагалась дикая зона. Но и обиды на новую семью Боря не держал. Еще будет шанс. В дверь постучались. «Наверное, военные», – посмотрел он на Гену. «Рок», – подтвердил голубь. Боря прошел в прихожую и открыл дверь. «Добрый день, молодой человек», – поздоровался с ним мужчина в военной форме. «Здравствуйте», – кивнул Боря. «Меня зовут Стрельцов Валерий Валерьевич», – он протянул мальчику руку. «Я командир армии рода Кутузовых». «Боря, просто Боря», – он пожал руку в ответ. «Чего хотите?» «Да вот мне позвонили, сказали, что ты тут один. Я решил проверить, всё ли путём». «Ах, да, всё хорошо. Вот смотрю универсиаду», — кивнул Боря на телевизор. «Хотите со мной? У меня попкорн есть». «Спасибо за приглашение, но у меня личный состав. Им сюда нельзя, а без них я не могу развлекаться». «Хм, да, за пара», — Боря ненадолго задумался. «Ой, а давайте вытащим телевизор на крыльцо». «А оборон Кузнецов не заругает?» — хитро прищурился военный, хотя видно было, что идея смышленого пацана ему пришлась по душе. «Не-а!» мальчик приложил ладонь к рту и прошептал. «Вы ему просто не говорите, и все!» «Пойду спрошу парней!» — подмигнул Валерий Валерьевич. «Супер! Я тогда достану еще попкорна!» Довольный Боря побежал на кухню. Голубь кружил над его головой и радостно курлыкал. Всё же в положении Боря имеются свои плюсы, когда ему ещё выдастся возможность посмотреть телевизор в компании пары сотен военных.